«Невинный. Однако соседи слышали, что речь шла о танках и авиации, и затем вы перескочили на польский язык. У соседей отличный слух, согласился я. Однако, смею вас заверить, я не продавался польской и эфензиве. Тем более, что уже состою тайным агентом германского Абвера, о чем вам хорошо известно».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 где был не в меру обласкан Гитлером, который, словно удав свою жертву, прежде смочил принца своей слюной, дабы потом проглатывать без задержки. Павел поддался на эти ласки. Паче того, Гитлер застращал регента намеками на то, что откажи сон от союза с Берлином, и тогда Югославии сделается добычей обжоры Муссолини. 18 июня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 осматривал наши границы и даже присутствовал на маневрах Маннергейма, словно его военный инспектор. Вечером я подсел к радиоприемнику, уловив мощный голос радиостанции Берлина, сообщавший об успехах колхозной жизни в Советском Союзе,